Глава 18. Давайте не терять времени. Конечно же, на следующее утро Мэри не смогла проснуться рано. Она спала долго, потому что очень устала. И когда Марта принесла ей завтрак, то рассказала, что Колин уже совсем успокоился, но разболелся. У него температура, как всегда бывает после приступов крика и плача. Мэри медленно поедала свой завтрак, слушая ее. «Он сказал, что просит вас прийти к нему, как только вы сможете», — троторила Марта. «Даже чудно, как он с вами подружился». «Наверное, это после этой ночи, да?» «Еще никто и никогда так с ним не разговаривал». Бедный мальчик. Его так разбаловали, что уже ничего не поможет. Мама говорит, что на свете есть две самых плохих вещи для детей. Когда они делают все, чего им только захочется, или наоборот — или никогда не могут этого сделать. Она не знает, что хуже. Но и у вас характер тоже, ой-ой-ой. А когда я зашла к нему в комнату, он сказал, «Пожалуйста, попросите мисс Мэри, чтобы она изволила зайти ко мне». Подумать столько, мистер Колин, и говорит, пожалуйста. «Так вы пойдете к нему, мисс?» «Сначала я сбегаю повидаться с Диком», — ответила Мэри. «Или нет. Сначала я пойду повидаться с Колином и скажу ему... Я знаю, что я ему скажу. — воскликнула она в порыве вдохновения. Когда она вошла в его комнату в шляпке, Колин на какую-то секунду ощутил разочарование. Он лежал в постели. Его лицо было поразительно бледным, вокруг глаз темные круги. «Я рад, что ты пришла», — сказал он. «У меня болит голова и ноют все кости, потому что я устал. Ты куда-то уходишь?» Мэри подошла ближе и облокотилась о его кровать. «Я ненадолго», — ответила она. Сейчас я иду к Дику, но скоро вернусь. Колин, я уже кое-что знаю о саде. Его лицо просияло улыбкой и окрасилось слабым румянцем. — Ох, в самом деле? — воскликнул мальчик. — Он снился мне всю ночь. Я слышал, как ты говорила о том, что серые ветки становятся зелеными, и мне приснилось, что я стою вместе, месте полном дрожащих под ветром маленьких зеленых листочков. И везде птицы в гнездах, и это было прекрасно. Я буду лежать и думать обо всем этом, пока ты не вернешься. Через пять минут Мэри была с Диком в таинственном саду. Лисичка и ворона опять были с ними, и на этот раз он привел с собой еще двух прирученных белок. «Сегодня я приехал верхом на своем пони», — сказал Дик. «Эх, забавная зверушка, этот мой прыгун!» А белки приехали в моих карманах. Эту зовут Орешек, а вот эту — Скорлупка. Когда он сказал Орешек... Одна из белок забралась на его правое плечо, а при слове «скорлупка» вторая вскочила на левое. Они уселись на траве с капитаном, который свернулся у их ног, а ворона по кличке Сажа внимательно приглядывалась к ним с дерева. Белки же вертелись поблизости, и Мэри показалось, что она не в силах будет расстаться с такой приятной компанией. Но когда девочка начала свой рассказ, один взгляд на обычно веселое лицо Дика заставил ее изменить мнение. Она увидела, что Дику очень жаль Колина, даже еще больше, чем ей. Он взглянул на небо, потом оглянулся вокруг. — Вы только послушайте этих птиц. — Кажется, что на целом свете только и слышно, как они щебечут и поют, — сказал мальчик. — Посмотрите, как они летают, как зовут друг друга. — Когда весна идет... Кажется, что весь мир поет. Можно увидеть, как листочки раскрываются. А запах какой, продолжал он, забавно шевеля своим вздернутым носом. А этот бедняга лежит там, запертый в своей комнате, и ничего этого не видит. Ему только и остается, что думать о всяких грустных вещах да плакать. Ладно, была не была. Мы должны его привести сюда, пусть его солнышко согреет, и надо поскорее сделать это. Когда Дик был чем-нибудь увлечен, он говорил на протяжном йоркширском наречии, хотя обычно старался говорить правильно, чтобы Мэри лучше понимала его. Но Мэри очень нравилось, как говорят местные жители, и она мысленно пробовала подражать их речи. Она попыталась говорить так же. «Ага, надо-таки поторопиться», — подхватила девочка. «Давайте не терять времени». «Я скажу тебе, что надо сперва сделать», — продолжала она, а Дик улыбнулся, потому что, когда она заговорила на местном наречии, он очень удивился. «Ты ему очень даже пришелся по нраву. Он хочет с тобой повидаться и с сажей, и с капитаном. Я сейчас вернусь в дом потолковать с ним и спрошу, хочет ли он, чтобы ты завтра утром пришел к нему и привел своих зверей. А потом, когда распогодится и будет больше весенних листьев, мы обязательно привезем его сюда». Ты будешь толкать его коляску, и мы все ему покажем, все тутошние места. Выпалив все это на одном дыхании, Мэри даже загордилась. Впервые она произнесла такую длинную речь на местном диалекте. — Вам надо поговорить по-тутошнему, на Йоркширский манер, с мастером Колином, — рассмеялся Дик. Это его развеселит. А для больных нет ничего здоровее, как хорошенько посмеяться. Моя матушка говорит, что полчаса смеху и веселье с могут спасти от самой страшной хвори, даже от тифозной лихоманки. «Сегодня же поговорю с ним на йоркширский манер», — засмеялась и Мэри. Тем временем растения в саду с каждым днем распускались, и казалось, что добрые волшебники делают землю, ветки и цветы все краше и краше. Тяжело было заставить себя уйти отсюда, тем более что орешек вскарабкался Мэри на платье, а скорлупка запрыгнула на ствол яблони, под которой они сидели, и оттуда поглядывала на девочку своими любопытными глазами. Но Мэри все же вернулась в дом, и когда она присела возле кровати Колина, тот начал принюхиваться, как и дик. «Ты пахнешь, как цветы и молодая листва», — радостно воскликнул мальчик. «Что это за запах? Он и холодный, и теплый». И сладкий одновременно. «Это ветер вересковой пустоши», — ответила Мэри. «А пахну я так от того, что сидела под деревом со всей честной компанией. С диком, капитаном, сажей, орешком и скорлупкой. Весной все на дворе пахнет теплой земелькой». Она говорила это протяжно, как только могла. «Вы себе представить не можете, как протяжно и забавно говорят жители Йоркшира. Это невозможно представить себе. Это надо слышать». Колин расхохотался. «Как ты говоришь...» — спросил мальчик. — Я никогда не слышал, чтобы ты так разговаривала. Это звучит очень смешно. — Я говорю с тобой по-тутошнему, по-йоркширски, — ликовала Мэри. — Я не умею пока говорить так хорошо, как Дик и Марта, но я уже чуток выучилась. Ты меня понимаешь? Хоть чуток понимаешь? Ты же здесь родился и вырос. Стыдно тебе было бы не понимать по-тутошнему. Она тоже расхохоталась, и они смеялись так, что не могли остановиться. Вся комната наполнилась их смехом, и когда миссис Медлок открыла была дверь, то поспешно отступила в коридор и стояла там, удивленно прислушиваясь. «Ну и ну! Да господи ж ты, боже мой!» По-йоркширски протяжно бормотала она себе под нос, потому что никто не слышал ее, и можно было не следить за речью. «Да что же это такое делается-то? Да кто ж бы мог такое удумать?» Детям было о чем поговорить. Казалось, Колину никогда не наскучит рассказы о Дике, Капитане, Саже, Орешке, Скорлупке и о пони по кличке прыгон. Мэри побежала с Диком в лес, чтобы его увидеть. Это был маленький лохматый конек с длинной гривой, которая свисала ему на глаза, славной мордочкой и подвижными бархатными ноздрями. Он был довольно худой, потому что питался только травой на вересковой пустоши, но такой жилистый и мускулистый словно его маленькие ножки были сделаны из стальных пружин. Он поднял голову и тихонько заржал, как только увидел Дика, подбежал к нему и положил голову на плечо мальчика. Дик шепнул ему что-то на ухо, а прыгун ответил ему ржанием, фырканьем и сопением. Дик заставил его подать Мэри передние копытце и поцеловать ее в щеку бархатной мордочкой. «Неужели он на самом деле понимает все, что ему говорит Дик?» — спросил Колин. — Похоже, понимает, — ответила Мэри. Дик сказал, что любая зверушка поймет тебя, если ты друг ей. Но надо на самом деле быть ей другом. Колин какое-то время лежал неподвижно, и казалось, будто он смотрит на стену. Но Мэри знала, что он о чем-то раздумывает. — Мне бы очень хотелось подружиться со зверюшками, — сказал он наконец. — Но я не умею. Я никогда и ни с кем не дружил. Я терпеть не могу людей. «А меня ты можешь терпеть?» — спросила Мэри. «Да, могу», — ответил мальчик. «Это смешно, ты мне даже очень нравишься». «Бен Уэзерстав сказал, что я похожа на него», — продолжала Мэри. «Он говорит, что у нас с ним одинаково неприятные характеры. Мне же кажется, что и ты похож на него. Все мы похожи друг на друга. Ты, я и Бен». «Он говорил, что у нас с ним одинаково неприятное выражение лица, и поэтому на нас...» Неприятно смотреть. Но я думаю, что теперь я не такая уж неприятная. С тех пор, как познакомилась с Малиновкой и Диком. Не кажется ли тебе иногда, будто ты ненавидишь людей? Да, призналась Мэри. Тебя бы я точно не взлюбила с первой минуты знакомства, если бы раньше не подружилась с Малиновкой и Диком. Колин протянул свою худую руку и прикоснулся к ее плечу. Мэри выдохнул он. Я хотел бы взять обратно свои слова о том, что прикажу выгнать Дико отсюда. Я возненавидел тебя, когда ты сказала, что он ангел, и смеялся над тобой, но, должно быть, он и в самом деле ангел. Ну, может быть, я тогда сказал глупость, искренне признала Мэри, потому что, как для ангела, у него слишком вздернутый нос. И веснушки, и рот у него великоват, и одежда вся в заплатках. И говорит он забавный и протяжно, как все местные жители. Но если бы в Йоркшире на самом деле был ангел, и он жил бы среди вересковых пустошей, если бы существовал такой йоркширский ангел, то, думаю, он понимал бы язык цветов, знал бы, как за ними ухаживать, и умел бы разговаривать со зверюшками, как это делает Дик. И они знали бы, что он их настоящий друг. «Я не против того, чтобы встретиться с Диком», — сказал Колин. «Я хочу увидеть его». «Как я рада, что ты говоришь это», — ответила Мэри. «Потому что... потому что...» Неожиданно она поняла, наступил, наконец, момент, когда ему можно все рассказать. «Потому что... что?» — нетерпеливо переспросил мальчик. Мэри была так взволнована, и ее внезапно охватил такой страх, что она встала, подошла к нему и схватила его за руки. «Я могу тебе поверить?» «Я поверила Дику, ведь ему даже птицы доверяют. Но могу ли я на самом деле верить тебе?» — умоляющим тоном спросила она. У нее было такое торжественное выражение лица, что он ответил почти шепотом. «Да, да. Так вот, Дик придет к тебе завтра утром и приведет с собой всех своих зверюшек». «Ах!» «Но это еще не все», — продолжала Мэри, побледнев от волнения. «Я должна тебе рассказать еще кое-что поважнее». Я знаю, где находится калитка таинственного сада. Я нашла ее. Она скрыта под плющом. Если бы он был сильным и здоровым мальчиком, Колин, наверное, громко закричал «Ура!», но поскольку он был слабым и нервным, его серые глаза раскрывались все шире и шире, и у него перехватило дыхание. «Ох, Мэри!» — чуть не зарыдал он. «И я смогу его увидеть? И я смогу туда пойти?» «И я не умру?» — говоря это, он ухватил ее за руки. «Конечно же, ты его увидишь!» — с негодованием воскликнула Мэри. «Разумеется, ты туда пойдешь. Что за глупости ты говоришь?» И она была при этом такой умиротворенной и по-детски естественной, что он успокоился и рассмеялся сам над собой. Через несколько минут она уже рассказывала ему не о том, как представляла себе таинственный сад, а о том, каким он был на самом деле». Колин зачарованно слушал ее, забыв о болезнях и слабости. «Ты точно так и представляла себе его», — сказал он наконец. «Мне уже тогда показалось, что ты там побывала. Помнишь, я сказал тебе об этом, когда ты рассказывала мне впервые?» Мэри слегка посомневалась, а потом отважно выпалила. Я видела этот сад. Я была в нем раньше. Я нашла ключ и уже несколько недель хожу туда. Но я не решалась тогда сказать тебе об этом, потому что не знала, можно ли тебе доверять по-настоящему».